Глава 10. Подрос ваш сокол сыр. Он не птенец, а хищник и познал свободу прежде, чем я его поймал. Будь он моим, как эта вот охотничья перчатка, пустил бы я его летать. Он крепок и закалён, совсем он оперился. Ему верните небо, и тогда его осилит кто? Стража Гау. Ларган Сахиб не высказывался столь же решительно, но его мнение совпадало с мнением Махбуба. И это принесло пользу Киму. Он не стремился теперь уезжать из Лакнау в тузенном платье, и если удавалось письменно снестись с Махбубом, направлялся в его лагерь и переодевался на глазах у осторожного подхана. Если бы топографическая коробочка с красками, которой он в учебное время пользовался для раскрашивания карт, могла рассказать о его похождениях во время каникул, его наверняка исключили бы из школы. Однажды они вместе с Махбубом, сопровождая три платформы лошадей для конки, добрались до прекрасного города Бомбея. И Махбуб растаял от радости, когда Ким предложил ему переплыть Индийский океан на арабском судне, чтобы закупить коней на берегах Арабского залива. Ибо, как он слышал от барышника Абдур-Рахмана, этих коней можно было продать дороже простых кабульских. Ким вместе с этим большим купцом окунул пальцы в блюда, когда Махбуб и несколько его единоверцев были приглашены на большой обед в память о Хадже. Они возвращались морем, через Карачи, И тут Ким, впервые испытавший морскую болезнь, сидел на носовом люке каботажного парохода, твёрдо уверенный, что его отравили. Замечательная коробочка с лекарствами, которую дал ему бабу, оказалась бесполезной, хотя Ким пополнил её содержимое в Бомбее. У Махбуба были дела в Квете, и там Ким по признанию Махбуба окупил стоимость своего содержания, пожалуй, даже с избытком, прослужив 4 необыкновенных дня поварёнком в доме толстого интендантского чиновника. из чьей конторки он, улучив момент, извлек маленькую счетную книгу на веленивой бумаге. Записи в ней, на первый взгляд, относились исключительно к продаже рогатого скота и верблюдов, и целую душную ночь напролет переписывал ее при лунном свете, лежа за каким-то строением во дворе. Потом он положил счетную книгу на место и, по приказанию Махбуба, шел со службы, не попросив расчета, после чего с аккуратной копией за пазухой догнал барышника на дороге в шести милях от города. «Этот военный...» «Мелкая рыбешка», — объяснил Махбу Пали. «Но со временем мы поймаем более крупную. Он лишь продает быков за две разные цены. Одна цена для него, другая для правительства. А я это не считаю грехом». Почему мне нельзя было просто унести книгу и на этом успокоиться? Тогда он перепугался бы и донес об этом своему начальству. А мы, возможно, потеряли бы след большой партии новых оружий, которые переправляются из Кветты на север. Игра так велика, что одним взглядом... можно окинуть только маленький её участок. Ого, пророню Ким и прикусил язык. Это случилось на каникулах, во время муссонов, после того, как он получил награду за успехи в математике. Рождественские каникулы, если вычесть 10 дней, потраченные на собственные развлечения, он провёл в доме Ларгана Сахиба, где большей частью сидел перед трещащими пылающими дровами. В тот год дорога на Джекко была покрыта 4-футовым слоем снега. И так как маленький Индус уехал жениться, Помогал ларгану называть джинчужены. Тот заставлял Кима учить на память целые главы из Корана и при этом читать их в точности, подражая интонациям и модуляциям голоса настоящего муллы. Кроме того, он сообщил Киму названия и свойства множества туземных лекарств, а также заклинания, которые следует читать, когда даёшь эти лекарства больным. Вечерами он рисовал на пергаменте магические фигуры, изысканные пентаграммы, дополненные именами дьяволов, Марры и Авана, спутника царей которые он причудливым почерком писал по углам. Ларган давал Киму и более полезные советы насчёт ухода за своим собственным телом, лечения приступов лихорадки и простых лечебных средств, применяющихся в дороге. За неделю до того срока, когда Киму предстояло уехать, полковник Крейтон, и это было нехорошо с его стороны, прислал мальчику экзаменационный лист с вопросами, которые касались исключительно топографических реек, землемерных цепей, их звеньев и углов. Следующие каникулы Он провёл с махбубом. И тут, кстати сказать, чуть не умер от жажды. Тащась на верблюде к таинственному городу Беканиру, по пескам, где колодцы имеют 400 футов глубины и сплошь завалены верблюжьими костями. По мнению Кима, путешествие это было неисприятных. Вопреки предварительной договорённости, полковник велел ему снять план этого дикого, окружённого стенами города. И так как мусульманским конюхам и чистильщикам трубок нельзя таскать землемерных цепей вокруг столицы независимого туземного государства, Ким был вынужден измерять все расстояния при помощи четок с шариками. Он пользовался компасом по мере возможности, главным образом в сумерке, когда верблюды были уже накормлены. И с помощью своей топографической коробочки, в которой лежали шесть плиток с красками и три кисточки, ему удалось начертить план, не слишком отличающийся от плана города Джай-Салмера. Махбуб много смеялся и посоветовал ему заодно уж сделать письменный доклад. И Ким принялся писать на последних страницах большой счетной книги, лежавший под отворотом любимого седла Махбуба. В доклад надо включить все то, что ты видел, с чем соприкасался, о чем размышлял. Пиши так, как будто сам Джан-Клад Сахиб пришел неожиданно с большой армией, намереваясь начать войну. А как велика эта армия? О, пол-лакха человек. Щепуха. Вспомни, как мало колодцев в песках и как они плохи. Сюда не доберется и тысяч человек, которых мучает жажда. Вот и напиши об этом. А также обо всех старых брешах в стенах. о том, где можно нарубить дров, о нраве и характере владычного князя. Я останусь здесь, пока до все мои лошади не будут распроданы. Я найму комнату у ворот, и ты будешь моим счетоводом. Замок на двери хороший. Доклад, написанный размашистым почерком, по которому безошибочно можно было узнать каллиграфический стиль школы Святого Ксеверия, с картой, намазанной краплаком, коричневой и жёлтой красками, был в сохранности ещё несколько лет тому назад. Какой-то небрежный клерк отчерк его к черновым заметкам о второй сийтанской съёмке ед 23. Но теперь его написанные карандашом строки, вероятно, почти невозможно прочесть. Ким Патея перевёл его махбубу при свете масляной лампы на второй день их обратного путешествия. Под Хан встал и нагнулся над своими разноцветными сидельными сумами. Я знал, что ты заслужишь одеяние почёта, и потому приготовил его, сказал он с улыбкой. Будь я эмиром Афганистана, а мы, возможно, увидим его когда-нибудь. Я напомнил бы уста твоему золотом. Он торжественно положил одежду к ногам Кимы. Тут были составные части челмы: расшитая золотом пешаварская шапочка конической формы и большой шарф с широкой золотой бахромой на концах. Вышитая делийская безрукавка, широкая и развивающаяся, надевалась она на молочно-белую рубашку и застёгивалась на правом боку. Зелёные ширавы с поясным шнурком из кручёного шёлка и в довершение всего благоухающие и с задорно загнутыми носками туфли из русской кожи. «Обновы надо впервые надевать в пятницу утром, ибо это приносит счастье», — торжественно промолвил Махбуб. «Но нам не следует забывать о злых людях, живущих на этом свете». «Да». Поверх этой роскоши, от которой у восхищенного Кима захватило дух, он положил украшенный перламутром никелевый автоматический револьвер калибра 450. Я подумывал, не купить ли револьвер меньшего калибра, но рассудил, что этот заряжается казенными патронами. А их всегда можно достать, особенно по ту сторону границы. Встань и дай мне взглянуть на тебя. Он хлопнул Кима по плечу. Да не узнаешь ты никогда усталости, Патхан. О сердца, обречённые на погибель. О глаза, исскоса глядящие из-под ресниц. Ким повернулся, вытянул носки, выпрямился и невольно коснулся усов, которые едва пробивались. Потом он склонился к ногам Махбуба, чтобы должным образом выразить свою признательность, погладив их лёгким движением рук. Сердце его было переполнено благодарностью, и это мешало ему говорить. Махбуб предупредил его намерения и обнял юношу. "Сын мой", сказал он. "К чему нам слова? Ну разве этот маленький пистолет не прелесть? Все 6 патронов вылетают после одного нажама. Носить его надо не за пазухой, а у головы тела, которое, так сказать, смазывает его. Никогда не клади его в другое место, и Бог даст, ты когда-нибудь убьёшь из него человека". "Хай май", уныло произнёс Ким. Если сахиб убьёт человека, его повесят в тюрьме. Верно. Но переступи границу и увидишь, что по ту сторону люди мудрее. Отложи его, но сперва заряди. На что нужен незаряженный пистолет? Когда я поеду в мадрасу, мне придётся вернуть тебе его. Там не разрешают носить пистолеты. Ты избережёшь его для меня? Сын, мне надоела эта мадраса, где отнимают у человека лучшие годы, чтобы учить его тому, чему можно научиться только в дороге. «Безумию сахибов нет предела, но ничего. Быть может, твой письменный доклад избавит тебя от дальнейшего рабства. А бог он знает, что нам нужно все больше и больше людей для игры». Они двигались, завязав рты для защиты от песчаного ветра по соленой пустыне к Джодхпуру, где Махбуп Али и его красивый племянник Хабиб Булла усердно занимались торговыми делами. А потом Ким, одетый в европейское платье, из которого он уже вырос, с грустью уехал в вагоне второго класса в школу святого Ксаверия. Три недели спустя полковник Крейтон, прицениваясь к тибетским ритуальным кинжалам в лавке Ларгана, столкнулся лицом к лицу с откровенно взбунтовавшимся Махбубом Али. Ларган Сахиб играл роль резервного подкрепления. «Пони выучен. Готов. Взнуздан и взъезжен, Сахиб. Отныне он изо дня в день будет забывать свои навыки, если его будут занимать всякой чепухой. Уроните повод на его спину и пустите его», — говорил барышник. «Он нам нужен». «Но он так молод, Махбуб». Кажется, ему не больше 16, ведь так? Когда мне было 15 лет, я убил человека из зачал человека Сахиб. Эх, вы не раскаянный старый язычник, Крейтен обернулся к Ларгану. Чёрная борода кивком подтвердила согласие с мудростью краснобородого афганца. "Я мог использовать его давным-давно", сказал Ларган. "Чем моложе тебя лучше. Вот почему я всегда представляю ребёнка сторожить действительно ценные мои камни. Вы послали его ко мне на испытание, и я всячески испытывал его". Он единственный мальчик, которого я не мог заставить увидеть некоторые вещи. В хорустале в чернильные лужи спросил Макбуб. Нет. Когда я накладывал на него руку, как я уже говорил вам. Этого никогда не случалось раньше. Это значит, что он достаточно силён, хоть вы и считаете всё это пустяками, полковник Крейтон, чтобы заставить любого человека беспрекословно ему повиноваться. Это было 3 года назад. С тех пор я научил его очень многому, полковник Крейтон. Я полагаю, что теперь вы попусту тратите время. Хм. Может быть, вы и правы. Но, как вам известно, в области разведки для него пока нет подходящей работы. Выпустите его. Отпустите его, перебил его Махбуб. Кто может требовать, чтобы уже ребёнок с самого начала носил тяжёлые вьюки? Дайте ему побегать с караванами, как бегают наши белые верблюжата, на счастье. Я бы и сам его взял, но есть небольшое дело, где он мог бы оказаться чрезвычайно полезным, на юге. промолвил Ларган, как-то особенно вкратчиво, и опустил тяжелые синеватые веки. «Этим занимается Е-23», — быстро сказал Крейтон. «Туда ему ехать нельзя. Кроме того, он не говорит по-турецки. Опишите ему только вид и запах нужных нам писем, и он доставит их», — настаивал Ларган. «Нет. На эту работу годится только взрослый мужчина», — сказал Крейтон. «Это щекотливое дело», — косалась недозволенной и полной раздражения переписки между лицом, считающим себя высшим авторитетом во всех вопросах мусульманской веры во всем мире, и молодым членом одного княжеского дома, который был взят на заметку за похищение женщин с британской территории. Мусульманское духовное лицо выразилось патетически и слишком дерзко. Молодой принц просто дооса за то, что привилегии его урезали, но ему не следовало продолжать переписку, способную в один прекрасный деньскомпрометировать его. Одно письмо и в самом деле удалось добыть, но человек, перехвативший его, был потом найден мертвым, лежащим у дороги в одежде арабского купца, как по долгу службы донес Е-23, взявший на себя ведение этого дела. Эти факты и некоторые другие, не подлежащие разглашению, заставили обоих Махбуба и Крейтона покачать головой. «Позвольте ему уйти с красным ламой», сказал барышник с видимым усилием. «Он любит старика. По крайней мере, он научится считать свои шаги при помощи четок». «Я ввел кое-какие дела с этим стариком. Письменно», — сказал полковник Крейтон, улыбаясь. «А куда он пойдет? И будет бродить по всей стране, как бродил эти три года. Он ищет реку исцеления. Проклятие на всех!» — Махбуб сдержался. Вернувшись с дороги, он останавливается в храме Тиртханкары или в Буддхгайе. Потом отправляется навестить мальчика в Мадресе, о чем нам известно, ибо мальчика за это наказывали два или три раза. Он совсем сумасшедший, но человек мирный. Я встречался с ним. У Бабу тоже были с ним дела. Мы следили за ним три года. Красные ламы не так часто встречаются в хинде, чтобы можно было потерять их след. Бабу, прелюбопытные люди, задумчиво промолвил Ларган. Вы знаете, чего Харри Бабу действительно хочется? Ему хочется, чтобы его за этнологические исследования выбрали в члены королевского общества. Вы знаете, я передавал ему все то, что Махбуб и мальчик рассказывали мне о ламе. Харри Бабу ездит в Бенарас, и как будто за свой счет. Не вряд ли, кратко сказал Крейтон. Он оплатил Хари путевые расходы и бы чрезвычайно хотел узнать, что за человек Лама. И он несколько раз в течение этих немногих лет обращался к Ламе за сведениями о ламаизме, о цаме, о заклинаниях и талисманах. Присвитая Дева, я мог бы сообщить ему всё это много лет назад. Мне кажется, что Хари Бабу становится слишком старым для дороги. Ему больше нравится собирать сведения о нравах и обычаях. Да, он хочет стать ЧКО. Хари хорошего мнения о парне, ведь так? Да, очень хорошего. Мы вместе провели в моём доме несколько приятных вечеров. Но я думаю, что перебросить его вместе с Хари на этнологическую работу будет бессмысленной тратой его сил. Нет, если и допустить это в качестве первого опыта. Как ваше мнение, Махбуб? Позволим мальчику 6 месяцев бродить сломами, а потом посмотрим. Он приобретёт опыт. Опыт у него уже есть, Сахиб, как у рыбы, знающей воду, в которой плавает. Но освободить его от школы во всяком случае следует». «Ну что ж, отлично», — сказал Крейтон, обращаясь только же к самому себе, сколько к окружающим. «Он может уйти с ламой, а если Хари-бабу не прочь последить за ним, тем лучше. При нем мальчик будет в безопасности, не то что при Махбубе. Любопытно, что Хари стремится стать ЧКО. И вполне естественно, в этнологии он всех за пояс заткнет, этот Хари». Никакие деньги и никакое служебное повышение не могли бы оторвать Крейтена от его работы по разведке в Индии, но кроме того, в сердце его таилось желание получить право добавить к своему имени ЧКО. Он знал, что благодаря собственной изобретательности и помощи друзей можно добиться довольно почётного положения, но по его глубокому убеждению, ничто, кроме научной работы и статей, отражающих её результаты, не могло ввести человека в то общество, которые сам он много лет забрасывал монографиями о своеобразных азиатских культах и неизвестных обычаях. Девять человек из десяти, удрученные безмерной скукой, убегают с вечера в королевском обществе, но Крейтон был десятым, и по временам душа его тосковала по битком набитым комнатам в уютном Лондоне, где седовласые или лысые джентльмены, совершенно незнакомые с армией, возится со спектроскопическими экспериментами, мельчайшими растениями мёрзлых тундр, машинами, измеряющими электрическое напряжение, и аппаратами, при помощи которых можно разрезать левый глаз самки москита на слои в десятые доли миллиметра. Судя по всему, он должен был бы мечтать о вступлении в Королевское географическое общество, но мужчины, как и дети, выбирают игрушки случайно. Итак, кретином улыбнулся и в лучшую сторону изменил своё мнение о Хари Бабу. Движимым тем же стремлением Он бросил ритуальный кинжал и взглянул на Махбуба. «Как скоро выведем мы же ребенка из конюшни?» — спросил барышник, читавший в его глазах. «Хм, если я теперь возьму его оттуда по приказу сверху, как вы думаете, что он станет делать? Никогда мне не приходилось следить за воспитанием такого мальчика. Он отправится ко мне», — быстро сказал Махбуб. «Ларган, Сахиб и я подготовили его к дороге». «Пусть так. Шесть месяцев он будет бегать, где ему вздумается. Но кто сможет за него поручиться?» Ларган слегка наклонил голову. Он ничего не разболтает, если вы именно этого опасаетесь, полковник Крейтон. Всё-таки он ещё мальчик. Да, но во-первых, ему не о чем болтать, а во-вторых, он знает, что произойдёт в таком случае. Кроме того, он очень любит Махбуба, да и меня немного. Будет ли он получать жаловные, спросил практичный барышник. Только деньги на пропитание, 20 рупий в месяц. Тайное ведомство обладает тем преимуществом, что от него не требуется надоедливая отчётность. Само собой, разумеется, ведомство удаёт до смешного мизерные ассигнования, но фондами его распоряжаются несколько человек, которые не обязаны ссылаться на оправдательные документы или представлять отчёты с перечислением расходных статей. В глазах Махбуба загорелись почти сикская любовь к деньгам. Даже бесстрастное лицо лоргана изменило выражение. Он думал о грядущих годах, когда Ким будет окончательно подготовлен и примет участие в большой игре, непрекращающейся ни днём, ни ночью на всём пространстве Индии. Он предвидел, как будут уважать и хвалить его немногие избранные за такого ученика. Ларган Сахиб сделал Е-23-го, превратив ошалелого, дерзкого, лживого маленького уроженца северо-западной провинции в такого человека, каким был теперь Е-23-й. Но радость этих мастеров была бледна и туманна в сравнении с радостью Кима, когда директор школы святого Ксаверия отозвал его в сторону и сообщил, что полковник Крейтон прислал за ним. Я полагаю, у Хара, что он устроил вас на место помощника землемера в ведомстве каналов. Вот что получается, если как следует взяться за математику. Это большое счастье для вас, ведь вам всего 17 лет. Но, само собой разумеется, вы должны иметь в виду, что не будете пакка, штатным служащим, покуда не сдадите осенних экзаменов. Поэтому вы не должны воображать, что вступаете в жизнь для того, чтобы развлекаться, или что карьера ваша уже сделана. Вам предстоит много трудной работы. Однако, если вам удастся стать пакка, знайте, что вам могут увеличить жалование до 450 в месяц. После этого директор дал ему много добрых советов относительно его поведения, манер и нравственности. Прочие же ученики, которые по годам были старше его и ещё не получили назначения, говорили о протекции и взятке, так как могут говорить только англо-индийские юноши. Юный Кизилет, чей отец был пенсионером в Чанаре, Никал без всякого стеснения, что интерес полковника Крейтона к Киму носит явно отцовский характер, а Ким вместо того, чтобы дать отпор, даже не бронился. Он думал о предстоящих огромных радостях. А вчерашнем письме Махбуба, аккуратно написанном по-английски и назначавшем ему свидание сегодня после обеда в доме, одно название которого заставило бы волосы директора встать дыбом от ужаса. В тот вечер на Лакнауском вокзале у багажных весов Ким сказал Махбубу: Вот конец, я боялся, как бы крыша на меня не рухнула. И я не остался бы в дураках. Неужели всё это действительно кончилось? О, отец мой. Махмуд щёлкнул пальцами в знак того, что конец бесповоротно настал. И глаза его горели, как угли раскалённые до красна. Так где же пистолет, который я буду носить? Потише. Полгода ты будешь бегать без пут на ногах. Я выпросил это у полковника Крейтона Сахиба за 20 рупий в месяц. Старый красношапочник знает, что ты придёшь. Я буду платить тебе дастури, комиссионные, из моего жалованья в течение 3 месяцев, с важностью проговорил Ким. Да, по 3 рупии в месяц. Но сначала нужно отделаться от этого. Он тронул материю своих тонких полотняных штанов и дёрнул за воротник. Я принёс с собой всё, что мне понадобится в дороге. Чемодан мой отправлен к Ларган-у Сахибу, который посылает тебе свой салам, Сахиб. Ларган-у Сахиб очень умный человек. Но что будешь делать ты? Я опять поеду на севера заниматься большой игрой. Что же еще делать? А ты все-таки намерен следовать за старым красношапочником? Не забывай, что он сделал меня таким, какой я есть. И с года в год он посылал деньги, на которые меня учили. Я сделал бы то же самое, приди мне это в мою тупую голову, проворчал Махбуб. Пойдем, фонари уже зажжены, и никто не заметит тебя на базаре. Мы пойдем к Хнифе. По дороге Махбуб давал ему почти такие же советы, какие давала мать Лемуэла своему сыну. И как ни странно, Махбуб в точности описал, каким образом ханифа и ей подобные навлекают беды на властителей. Я вспоминаю одного человека, который говорил: "Верь змее больше, чем шлюхе, и шлюхе больше, чем подхану, Махбуб али". Надо признать, что если исключить подханов, к коеим я принадлежу, всё это верно. И это особенно верно в большой игре, ибо бывает, что из-за женщин рушатся все планы, и мы лежим на заре с перерезанными глотками. Так случилось с таким-то И он передал Киму ряд потрясающих подробностей. Так и зачем же Ким остановился перед грязной лестницей, уходящей в тёмный рак верхнего этажа одного дома, который стоял в квартале, расположенном позади табачной лавки Азимулы. Знакомые с этим местом люди называют его птичьей клеткой, так полно оно шёпотов, свиста и щебетания. Комната с грязными подошками и наполовину накуренными хукками отвратительно пахла застоявшимся табачным дымом. В одном углу лежала огромная бесформенная женщина, закотанная в селеноватую прозрачную ткань и увешанная тяжёлыми туземными драгоценностями, осыпавшими её лоб, нос, уши, шею, кисти рук, предплечья, талию и щиколотки. Когда она поворачивалась, казалось, что бринчат медные горшки. Худая кошка мяукала от голода на балконе за окном. Ким в изумлении остановился у дверной занавески. "Это новичок Махбуб?" лениво спросил Ханифа, даже не потрудившись вынуть мушку из орта. "О, Бахтану!" Как большинство подобных ей женщин, она имела обыкновение призывать джиннов. «О, Бактану! На него очень приятно смотреть. Это входит в церемонию продажи коня», — объяснил Махбуб Киму, и тот рассмеялся. «Я слышал эти речи с тех пор, как перешел в шестой класс», — откликнулся тот, садясь на корточки под лампой. «Что же будет дальше?» «Тебе будет оказано покровительство. Сегодня вечером мы изменим цвет твоей кожи. Жизнь под крышей сделала тебя белым, как миндаль». Но Ханифа знает тайну прочной краски. Это не то, что мазня, которая сходит через день-два. Кроме того, мы укрепим тебя и сделаем способным противостоять случайностям дороги. Это мой подарок тебе, сын мой. Сними с себя все металлические вещи и положи их сюда. Готовься, Ханифа. Ким вынул свой компас, топографический ящичек с красками и недавно пополненную аптечку. Все эти вещи были при нём во время его странствий, и он по мальчишески очень дорожил ими. Женщина медленно поднялась и двинулась, слегка вытянув руки перед собой. Тогда Ким увидел, что она слепа. "Да, да", пробормотала она. "Под Хан говорит правду. Моя краска не сходит через неделю или месяц, и те, кому я покровительствую, защищены хорошо. Когда ты уходишь далеко в одиночку, нехорошо внезапно покрыться нарывами или заболеть проказой", сказал Махбуб. "Когда ты был со мною, я мог присматривать за тобой". Кроме того, у Подхана светлая кожа. Теперь разденься до пояса и посмотри, как ты побелел. Ханифа ощуп её возвращалась из внутренней комнаты. Ничего она не видит. Он взял лавенный кубок из её унизанных кольцами рук. Краска оказалась синеватой и липкой. Ким попробовала окунуть в неё кусочек ваты и мазнуть себя по руке, но Ханифа по слуху догадалась об этом. Нет, нет, вскричала она. Так не годится. Нужны надлежащие обряды. А краска последнее дело. Я дам тебе полную защиту для дороги. Джаду? Колдовство проговорил Ким, поднимаясь. Ему не нравились эти белые, незрячие глаза. Рука Махбуба, лежащая на его шее, пригнула его к полу, и носки Ма ощутился на расстоянии дюйма от досок. Лежи смиренно. Никакого вреда тебе не будет, сын мой. Я твоя жертва. Ким не мог видеть, что делала женщина, но долго слышал позвякивание её драгоценностей. В темноте вспыхнула зажжённая спичка. Он услышал хорошо знакомое потрескивание и шипение зерен Ладана. Потом комната наполнилась дымом, густым, ароматным и удушливым. Сквозь все сильнее одолевающую его дремоту он слышал имена дьяволов. Залбазана, сына Иблиса, который обитает на базарах и Парао и порождает внезапно вспыхивающий разврат на придорожных стоянках, Далхана, который невидимо присутствует в мечетях, обитает средь туфель верующих и мешает народу молиться, Мазбута. владеке лжи и панического ужаса. Ханифа то шепча ему что-то на ухо, то говоря словно на огромном расстоянии, трогал его неприятными мягкими пальцами, но Махбуб не отнимал руки от его шеи, пока ослабевший юноша, вздохнув, не лишился чувств. Аллах, как он боролся. Нам не удалось бы добиться этого без надобей. Я считаю, что это благодаря его белой крови, с раздражением сказал Махбуб. Продолжай давать заклинание. Дай ему полную защиту. О, слушающий, ты, который слушает ушами, будь здесь. Слушай, о слушающий. Ханифе стонала, и мёртвые глаза её были обращены на запад. Тёмная комната огласилась стонами и пыхтением. На наружном балконе показалась тучная фигура какого-то человека. Он поднял голову, круглую как пуля, и нервно кашлянул. Не прерывайте этого черевовещательного колдовства, друг мой, сказал человек по-английски. Я предполагаю, что вам она очень неприятна, но просвещенный наблюдатель не способен по-настоящему испугаться. Я придумала заговор, чтобы уничтожить их. О, пророк, будь терпелив к неверующим. Оставь их на время в покое». Лицо Ханифы, обращенное на север, исказилось ужасными гримасами, и казалось, что с потолка ей отвечают какие-то голоса. Харри Бабу снова принялся писать в своей записной книжке, балансируя на подоконнике, но рука его дрожала. Хинифлас крестил ноги у неподвижной головы Кима, в каком-то наркотическом экстазе дёргалась всем телом и одно за другим призывала дьяволов согласно принятому в древнем ритуале порядку, убеждая их не вставать на пути юноши. У него ключи от тайн, никто не знает о них кроме него самого. Он знает всё на суше и на море. И снова послышались свистящие ответы из нездешнего мира. Я, я опасаюсь, не вредна ли эта процедура, проговорил бабу глядя, как дергались и дрожали мускулы на шее Ханифы, когда она говорила разными голосами. «А не убила ли она мальчика?» «В таком случае я отказываюсь быть свидетелем на суде». «Как она назвала последнего из этих несуществующих дьяволов?» «Бабуджи», — промолвил Махбуб на местном языке. «Я не уважаю демонов Хинда, но сына Иблиса дело другое, и будь они Джамали, доброжелательные, или Джалали, страшные, они одинаково не любят кафиров». "Как вы полагаете, мне лучше уйти?" сказал Хари Бабу, приподнимаясь. Само собой, разумеется, они просто дематериализованные феномены. Спенсер говорит: "Кризис Ханифы пришёл, и как это всегда бывает в таких случаях, заключился параксизмам воя". На губах её показалась пена. Недвижная, она в изнеможении лежала рядом с кимом, а безумные голоса умолкли. "Да, дело кончено. Да послужит это на пользу мальчику. Ханифа настоящая мастерица давата". Помоги мне тащить её в сторону бабу. Не бойся. Как могу я бояться того, что не существует, сказал Хари бабу по-английски, чтобы подбодрить тебя. Можно ли бояться колдовства, которое с презрением исследуешь и собирать для королевского общества фольклор, не теряя веры во все силы тьмы? Махбуб тихо засмеялся. Он раньше встречался с Хари на дороге. Кончим окраску, промолвил он. Мальчик теперь хорошо защищён, если если у владык воздуха имеются уши, чтобы слышать. Я, Софи, свободомыслящий. Но если знаешь слабые стороны женщины, жребца или демона, зачем приближаться к ним и подставлять себя под удар? Выведи его на дорогу, бабу, и проследи за тем, чтобы старый Красношапочник не увёл его туда, где нам его не достать. Я должен вернуться к своим лошадям. Хорошо, сказал Хари бабу. В настоящее время он представляет любопытное зрелище. Перед тремя петухами Ким проснулся после сна. который, казалось, длился тысячи лет. Ханифа тяжело храпела в углу. Махбуб ушел. «Надеюсь, вы не испугались?» — послышался у Кима под боком медоточивый голос. «Я наблюдал за всей процедурой, которая оказалась чрезвычайно интересной с этнологической точки зрения. Это был первоклассный дават». «Ха!» — произнес Ким, узнавая Хари Бабу, который вкратчиво улыбался. «Я также имел честь привезти сюда от Ларгана ваш настоящий костюм». «Официально я не обязан возить подобные наряды подчиненным». «Но...» — он захихикал. «Ваш случай записан в книгах как исключительный. Надеюсь, мистер Ларган оценит мои действия». Ким зевнул и потянулся. Приятно было опять поворачиваться и сгибаться в свободном платье. «Что это такое?» Он с любопытством смотрел на тяжелую шерстяную ткань, от которой веяло всеми запахами Дального Севера. «О-хо! Это не привлекающий ничего внимания костюм челы, служащего лами». полный костюм, подлинный до последних мелочей. Сказал Хари Бабу, выкатываясь на балкон, чтобы почистить себе зубы. Я держусь того мнения, что единоверцы вашего старика носят не совсем такую одежду. Это скорее свойственно исповедующим один из вариантов его религии. На эти темы я посылал в азиатское поквартальные обозрения, заметки, возвращённые мне не напечатанными. Однако любопытно, что сам старик абсолютно лишён религиозности. Он ни на йоту не щепетилен. «А вы знакомы с ним?» Харри Бабу поднял руку, давая понять, что он занят совершением того ритуала, который в среде бенгальцев из хорошего общества сопровождает чистку зубов и тому подобные действия. Потом он прочел по-английски молитву теистического характера, принятую в обществе Ария Самадж, и набил себе род паном и бетелем. «О да, я несколько раз встречался с ним в Бенаросе, а также в Будхгайе, чтобы расспросить его о некоторых религиозных событиях и культе демонов». Он подлинный агностик. Точь в точках я сам. Ханифаша ввильнулась во сне, и Хари Бабу, в испуге, отпрыгнул к медной курельнице, казавшейся тёмной и бесцветной при утреннем свете. И вымызав пальцы в накопившейся саже, провёл им черту по бёрд клюце. Кто умер в твоём доме? спросил Ким на местном языке. Никто? Но, может быть, у неё дурной глаз, у этой колдуни, ответил Бабу. А что ты теперь будешь делать? Я отправлю тебя в Бенарес, если ты туда едешь. И я расскажу тебе всё, что ты должен знать о нас. Я еду. В котором часу отходит поезд? Ким встал на ноги, окинул взглядом голую комнату и жёлтое высковое лицо Ханифы, в то время как низкое солнце ползло по полу. Не нужно ли дать денег этой верме? Нет. Она заколдовала тебя против всех демонов и всех опасностей во имя своих демонов. Этого пожелал Махбуб. Затем он продолжал по-английски. «Я думаю, что он в высшей степени старозаветен, если поддается такому суеверию. Ведь это же все чревовещание, разговор с животом, а?» Ким машинально щелкнул пальцами, чтобы отвратить беду, которую действия Ханифы могли навлечь на него, хотя он знал, что Махбуб не желал ему зла, и Харри снова захихикал. Но, пересекая комнату, он тщательно избегал наступать на пеструю короткую тень Ханифы на досках. Ведьмы, когда на них находят, могут схватить душу человека за петки, если он не поостережётся. Теперь вы должны слушать внимательно, сказал бабу, когда они вышли на свежий воздух. Некоторая часть церемоний, свидетелями которых мы были, предназначена к тому, чтобы служащие нашего ведомства получили надёжный амулет. Пощупайте вашу шею, и вы обнаружите маленький серебряный амулет, очень дешёвый. Это наш, понимаете? А, да, это ховодили, придающий мужества сказал Ким, ощупывая себе шею. Ханифа делает их за две рупии и 12 анса со всякими заклинаниями. Они совсем обыкновенные, если не считать того, что частично покрыты чёрной эмалью, и внутри каждого из них лежит бумажка с именами местных святых и тому подобное. Это дело Ханифы, понимаете? Ханифа мастерит их только для нас, но на случай, если она даёт их другим, мы прежде чем передать их своему человеку, вкладываем в них маленькую бирюзу. Камни мы получаем от мистера Лоргана и больше ни от кого. А выдумал всё это я. Конечно, всё это строго неофициально, но удобно для подчиненных. Полковник Крейтон не знает об этом. Он европеец. Бирюза завёрнута в бумагу. Да, эта дорога ведёт к вокзалу. Теперь предположим, что вы идёте с Ламой или со мной. Как пойдёте когда-нибудь, надеюсь, с Махбубом. Предположим, что мы попадём в чертовски трудное положение. Я пугливый человек, чрезвычайно пугливый. Но могу вас уверить, что попадал в чертовски трудные ситуации чаще, чем растут волосы у меня на голове. Тогда вы скажете: "Я сын Талисмана". Очень хорошо. Я не совсем понимаю. Не надо допускать, чтобы здесь слышали, как мы говорим по-английски. Всё в порядке. Я просто бабу, который хочет показать вам, что он умеет говорить по-английски. Все мы, бабу, говорим по-английски, чтобы порисоваться, сказал Хари, игриво помахивая плащом. Как я только что собирался сказать, слова «сын талисмана» означают, что вы член Садбхайи, семи братьев. Это имеет отношение к хинди и тантризму. Обычно считают, что общество это ликвидировано, но я написал заметки, где доказываю, что оно все еще существует. Все это, видите ли, мое собственное изобретение. Очень хорошо. В состав Садбхайи входит много членов, и прежде чем перерезать вам горло, они, быть может, предоставят вам один шанс для спасения. Как бы то ни было, это полезно. Кроме того, эти плаумные туземцы, если они не слишком возбуждены, всегда подумают прежде чем убить человека, который заявляет о своей принадлежности к какой-либо специальной организации. Понимаете? Итак, когда вы попадаете в узкое место, вы говорите: "Я сын Тилисмана", и получаете возможность быть, может, э, выкарабкаться. Так надо поступать только в исключительных случаях или чтобы войти в сношение с незнакомцем. Вы улавливаете очень хорошо. Но предположим теперь, что я или кто-то другой из числа служащих ведомства подойдет к вам в совершенно другой одежде. Вы не узнаете меня, захотя я этого, готов держать пари. Когда-нибудь я докажу вам. Я подойду в виде ладаковского купца, о, в любом виде, и скажу вам, не хотите ли купить драгоценные камни? А вы скажете, разве я похож на человека, покупающего драгоценные камни? Тогда я скажу: даже очень бедный человек может купить берёзу или торкиан. "Но ведь это хичри, овощная кари", сказал Ким. "Конечно, да. Вы говорите: "Дайте мне попробовать торкиан". Я говорю, у его варила женщина, и быть может, для вашей касты он не годится. Тогда вы говорите: "Нет каст, когда люди идут искать торкиан". Вы делаете небольшую паузу между словами идут и искать. В этом весь секрет. Небольшая пауза между словами. Кем повторил пароль. Отлично. Тогда, если есть время, я покажу вам свою березу, и вы таким образом узнаете, кто я, и мы станем обмениваться мнениями и документами и тому подобными вещами. И так бывает с каждым из нас. Иногда мы говорим о бирюзе, иногда о торкиане, но всегда делаем маленькую паузу между словами. Это очень легко. Во-первых, если вы попали в трудное положение, надо сказать: "Я сын телесмана". Может быть, это поможет вам, может быть и нет. Затем, если вы хотите вести официальные дела с незнакомцем, вы скажите то, что я вам говорил о торкиане. Конечно, в настоящее время у вас нет официальных дел. Вы, ага, находитесь на испытании и ещё не состоите в штате. Необычный случай. Будь вы азиатом по рождению, вас удалось бы использовать уже сейчас. Но этот полугодичный отпуск имеет целью разанглийчанить вас, понимаете? Лома ожидает вас, ибо я полуофициально информировал его, что вы сдали все ваши экзамены и скоро получите государственную должность. Ого, вы состоите на жалование, понимаете? Поэтому, если сыны талисмана призовут вас на помощь, вам не худо бы попробовать показать её. Теперь я распрощаюсь с вами, дорогой мой, и надеюсь, э, что вы благополучно доберётесь до вершины. Харри Бабу отступил на один или два шага в толпу, скопившуюся у входа в Лохнаузский вокзал, и исчез. Ким глубоко вздохнул и поздравил себя. Он нащупал никелированный револьвер, лежащий за пазухой его серого халата. Амулет висел у него на шее. Чаша для сбора милостыни, четкий, ритуальный кинжал. Мистер Ларган ничего не забыл. Все было у него под рукой. И, кроме того, аптечка, ящик с красками и компас. А в истрёпанном, засунутом за кушак кошельке с узорами из изыгולד-кабраза лежало его месячное жалование. Даже цари не могли быть богаче его. У торговца индоса он купил себе сластей в чашке из листьев и ел их с наслаждением, пока полицейский не согнал его со ступенек лестницы.